Сквозь радость шопинга просвечивает невыносимое понимание того, что весь наш мир – огромный лыжный магазин, стоящий посреди Сакары. Покупать нужно не только лыжи, но и имитатор снега. Виктор Пелевин. Священная книга «Оборотня». Сегодняшнее западное общество принято называть «обществом потребления». Оно сформировалось в последние 40-50 лет. В чем же его особенность по сравнению с предыдущими обществами? Большую часть населения предыдущих обществ отличала бережливость. Очень небольшой слой населения мог позволить себе сорить деньгами, в буквальном смысле выбрасывая их на ветер. Примером такого расточительства могут служить многочисленные потомки Корнелиуса Вандербильта, сколотившего огромное состояние в транспортном бизнесе и считавшимся самым богатым человеком в мире в середине XIX века. К концу этого же века представители клана вандербильтов увлеклись соревнованием в трате наследства, завещанного им отцом-основателем. Его внуки застроили своими особняками в Нью-Йорке целый квартал на Пятой авеню. На этом они не остановились. Небольшой поселок Ньюпорт в соседнем штате род айленд они превратили в американский Версаль. Корнелиус II построил там 70-комнатный коттедж. Его брат Ульям Киссом – знаменитый мраморный дом. Великий князь Борис, внук российского императора Александра II, побывав там, заметил, что подобной роскоши нет даже в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге. В нью особняках считалось нормой во время приемов закапывать драгоценности в песок, насыпанный посреди банкетного стола. Гости откапывали их ложечками от Фаберже. Там могли устраивать ручейки на столах между серебряных супниц и пускать в них экзотических рыбок. Таких примеров из жизни американцев, европейцев или азиатов можно привести немало. Однако это будет описание жизни довольно состоятельных людей. Основная масса населения, даже средний класс, жили по сегодняшним меркам довольно экономно. Одежду было принято носить хотя бы до того времени, пока она не теряла свой товарный вид. Пусть не каждая семья пользовалась одной и той же одеждой для нескольких поколений, зашивая дыры или пришивая заплатки, но пока вещь выглядела добротной, ее надевали. Различными предметами домашнего обихода, личными вещами обыватели пользовались многие годы. Если они и брали деньги в долг, то на самое необходимое. Изменения подобного жизненного уклада начали происходить во второй половине прошлого века, когда в западной Общество начала внедряться идея роста потребления. Капитализм, базирующийся на идее постоянно расширяющихся рынков сбыта, к 70-м годам 20 -го века столкнулся с пределом этого расширения. Для непрерывно производящихся товаров были необходимы новые покупатели. Выход был найден в привлечении на рынок простого человека. Кредит, который раньше было принято выдавать предприятиям, стал получать родовой обыватель. Более того, В его сознание начали внедрять идею о том, что покупая больше, он помогает развитию промышленности, сохранению рабочих мест, процветанию общества и так далее и тому подобное. Если раньше большую часть необходимых вещей обыватель мог приобрести, только скопив полную сумму, равную их стоимости, то теперь можно было внести лишь небольшой задаток, а остальное заплатить в рассрочку. Со временем все больше товаров покупалось уже и без внесения задатка. Постепенно обыватель стал предпочитать покупки в рассрочку, даже имея деньги на приобретение товара за полную его стоимость. И это несмотря на процент, который приходится платить за данную услугу. На имеющиеся же деньги он приобретает другой товар. Как же сейчас выглядит современный обыватель? Поговорим об одежде. Даже в с достатком ниже среднего, немало одежды перестают носить потому, что она вышла из моды. Кроме того, некоторые наряды так ни разу и не одевают. Современная женщина рассматривает прогулку по магазинам как вариант времяпрепровождения, который в том числе служит и для повышения настроения. Одна моя знакомая с целью подобной прогулки называет «промыть глаза» в кавычках. Покупка пары кофточек поднимает настроение. В данном случае парой называется количество от двух до десяти. Особенно, если в магазине была скидка. Не факт, что потом все эти кофточки будут использованы. Некоторые из них, полежав какое-то время в шкафу с необрезанной биркой, покидают дом, так и не послужив хозяйке. Справедливости ради стоит отметить, что и мужчины в последнее время все больше уделяют внимания покупкам одежды. В конце концов, еще довольно новые или совсем ненадеванные вещи либо выкидываются, либо отдаются малоимущим. Быстрая смена моды только ускоряет этот процесс. Затем, чтобы мода менялась чаще, следят дизайнеры модной одежды и многочисленные фирмы, занятые ее пошивом. Несколько слов о детских игрушках. В окрестностях Нью-Йорка можно посетить музеи усадьбы. Это обычно двух-трехэтажные дома с большим садом или парком, возведенные в конце XIX начала XX веков. Когда-то они принадлежали богатым американцам. Сегодня эти усадьбы находятся в собственности государства. Вся обстановка в них осталась от прежних жильцов. В саду такой усадьбы принято было устанавливать детский домик. Если заглянуть в окно такого домика, можно увидеть детские игрушки, которыми играли хозяйские дети. На взгляд любого современного ребенка, даже из довольно небогатой семьи, домик этот обставлен очень скудно. Да и игрушки довольно примитивны, не говоря уж об их небольшом количестве. В современном мире, благодаря широкому развитию химической промышленности, значительно удешевившей пластик, а также дешевизне товаров из Китая, прилавки магазинов заполнены разнообразными недорогими детскими игрушками. Их приобретают в огромном количестве. Их принято дарить детям на любом праздновании. Часто они ломаются и выбрасываются в течение первого часа после приобретения. Даже если не принимать в расчет потраченные деньги, то ущерб наносимой природе от такого количества пластика огромен. Следующий пункт, который может привлечь наше внимание – продукты питания. Вряд ли еще полвека назад в развитых странах выбрасывалось на помойку такое количество еды. Это происходит не только в ресторанах, гостиницах или на курортах, обслуживающих по принципу «все включено». Это происходит и в домах обычных обывателей. И не только после совместных пикников или празднований семейных дат, но и в обычные дни. Сначала покупаются полные тележки в супермаркетах, поскольку большие магазины постоянно устраивают какие-то скидки. Далее некоторая часть покупок выбрасывается дома, так как срок хранения их уже устек. Выбрасывается и некоторая часть приготовленной еды. Чаще всего это происходит в семьях, где есть дети. В последнее время их не приучают доедать все с тарелки. Подобные процессы происходят и со многими другими товарами. Уже обыденным зрелищем в разных странах стали очереди, очереди, выстраивающиеся у магазинов с выходом новой модели мобильного телефона, фирмы Apple. И это несмотря на то, что для многих покупателей выкладываемая сумма является ощутимой для собственного бюджета. Да и пользуются они в основном функциями, которые есть и в предыдущей модели, и в более дешевых мобильных телефонах других фирм.